Глава одиннадцатая. Побег из оранжереи. Мари. Обед всё тянулся и тянулся. И вообще, у меня сложилось впечатление, что затем он был с целью накормить мэра. Мужчина не стеснялся и ел всё, до чего дотягивались руки. Я же давно была сыта, а потому прислонилась к спинке стула и пыталась наблюдать за присутствующими. Пыталась потому что Стив и Лонс то и дело отвлекали всякой ерундой. Чем я занимаюсь вечером? А не хочу ли завтра прокатиться по реке на лодке? И окажись я в простой компании, то всё возможно, а так ни к чему подобные встречи. Всё из-за стойкого ощущения, что меня просто решили поделить как шуточный приз. За кем увяжется ведьмочка тому и счастье? Возможно, я была не права, но ведь они друзья Элио, да верно? Так что пока по остерегусем доверять. Дорогой Герцог, я слышала, что у вас дивная оранжерея, подала голос Мэрша. Интересно, от кого она слышала? Не от доченьки ли? Я с интересом уставилась на герцога, стараясь унять всю свою иронию. Ну-ну, чего он нам сейчас ответит? К моему удивлению, на лице мужчины пробежала досада. Но закостенелая лордская морда очень быстро справилась с возникшей проблемой. «Видели бы вы, какая она была при герцогине. Я всего лишь поддерживаю оранжерею в честь светлой памяти матери», — выдал пространную речь Рилан. «Ах, как бы мне хотелось там побывать!» — с придыханием произнесла Сильвия, а герцог от чего-то с лёгкой насмешкой взглянул на меня. «Нет, я совершенно не прониклась его весёлостью». Наверняка задумал пакость, а то и впихнул под текст свои слова. Пусть сам и разгадывает. Мне с того ничего не светит. А если девица напрашивается, то пусть её туда и тащит, и глядишь, на кактус наступит. И если вы готовы, то приглашаю. Рилон встал. Я подавила смешок, потому что мэр потянулся за чем-то ещё. Подозреваю, с собой захватить захочет, а то вдруг в оранжерее не кормят и можно с голодухи помереть. «Идём?» — позвал меня рей который уже и сам отбросил салфетку на стол. И я помедлила давать соглашение. Признаться, весь этот цирк мне уже поднадоел. Скучный народ эти аристократы. Разве что Мертон, ничего так. Но тоже лошадка тёмная и наверняка свирепая. В это время Сильвия решила привлечь к себе внимание радостным возгласом. «Как это любезно с вашей стороны!» Самое время уходить. Пообедали, познакомились, и пора домой. А осталось поймать какого-нибудь лакея и передать, что мне стало нехорошо. А где выход, я и сама знаю. Я подняла голову и встретилась с решительным взглядом лорда Эйлиота. Возникло ощущение попытки прочтения моих мыслей. Но чтобы там герцог не надумал, на его лице это существенно не отразилось. Ничего нового, кроме уверенности и упертости, я не почувствовала. Он не мог не понимать, что плестись в хвосте в гордом одиночестве мне мало радости. Даже если пойду, то в любом случае я не буду одна. Тут есть сопровождающая. Лорд точно заметил внимание Рея ко мне и вслед за этим раздалось. мари «Позвольте, я провожу вас». «Господа, следуйте за нами». «Опаньки! Обломс!» С сожалением взглянув на Рея, я отправилась к опекуну, которому тут же и приторно улыбнулась. Герцога даже не перекосила. Наоборот. Глаза лорда хитро сверкнули. «Точно говорю, пакость задумал». Как и полагается, маг предложил мне руку, от которой отказываться принародно было очень неудобно. Всё продумал, я так и знала. Даже если я в жизни больше не встречу этих людей, перегибать палку не видела смысла. «Может, не стоит?» — прошептала я, лишь кончиками пальцев, коснувшись локтя опекуна. Меня словно шибануло током. Градус неприятия меня герцогом зашкаливал. Взгляд, что я получила от лорда элиота был более чем красноречив. «Ведьма!» — тихо резюмировал он. И мне оставалось только широко улыбнуться. «Ну, конечно! Если что, крайняя всегда я!» Иногда всё-таки стоило бы и в зеркало смотреть. «Мак!» — не сдержалась и прошипела в ответ. «Лучшего опекуна вам было не найти!» Донеслись слова Мэрши, которая совершенно не вовремя вклинилась в наш разговор. Она выплыла из-за стола и сейчас поправляла на сборившийся рукав. К нам уже подтягивались друзья Элиота. Лонгс опередил Стива и подставил руку Сильвии. Но это происходило где-то там, за кадром. Я же решила не отнекиваться и с наигранным восторгом согласиться. «Конечно, герцог прекрасный человек». Снова улыбнулась, слегка продемонстрировав ряд зубов, что не осталось незамеченным Эллиотом. Пусть расценивает, как знает. Может, я кусаюсь, и не стоит меня дразнить. От столовой до оранжерея всего-то несколько шагов. Мы преодолели их быстро, и действительно, было на что посмотреть. Продолговатая каменная площадка, застеклённые стрельчатые окна, уносящиеся под высокий потолок. Повсюду цветы и небольшие кустики, посажены в катки. Впечатление довольно милое, особенно если слышать, как где-то в подобии ёлки поёт незнакомая птичка. «Ах, как прекрасно!» — выдохнула Сильвия. «Какое чудо!» — подхватила мэрша, уцепившись за руку Рею. «По случайности мы с опекуном стояли неподалёку, и я успела ухватить напрягшийся взгляд брюнета». Мысленно засмеялась, но тут же сжала губы, чтобы никто ничего не понял. «Вам здесь нравится?» — поинтересовался герцог, обратив на мою мимику внимание. «Одновременно я что-то ощутила под пальцами. Рука мужчины не напряглась, но что-то точно происходило, и я не ошибусь, если скажу, что дело в памяти о матери. Возможно, надменный лорд Рилон чувствовал свою вину перед ушедшим дорогим человеком». «Можно было отмолчаться, но я не стала так делать». Окинув взглядом зелёный уголок, призналась, «Сказка на дому не может не нравиться». Это было сказано не ради герцога, скорее за женщины, которая любила отца Мари. А уж что там на самом деле они чувствовали, их дело. Лорд отвернулся и о чём-то задумался. Я же осторожно отпустила его руку и прислонила ладонь к стволу какого-то деревца, похожего на карликовую берёзку. Под ладонью неожиданно стало тепло, и это расслабило. Приятный огонь развёлся по коже, и я почувствовала себя лучше. Так всегда происходило в те моменты, когда мы с бабушкой и мамой жили на даче за городом. А когда обернулась, то рядом со мной оказался Рэй Мертон. «Всегда интересовала, как ведьмы пользуются силой природы». «И какие выводы?» — отдёрнула я руку, посмотрев по сторонам. Мэр что-то втирал Стиву и Лонсу. Рядом с Эйлиотом уже крутилась Сильвия и её мать. Хотя сам герцог был задумчив и бросал странные взгляды на нас. Самое время, чтобы уйти. Но брюнет смотрит так пристально, что сбежать просто так не получится». Люди в чёрном будят не только в фильмах. Если не возражаете, то свои мысли я оставлю при себе. Я не возражала. Напротив, была полна решимости провернуть своё важное дело. Вы не будете против, если я вас оставлю. Даже так? Чёрные брови мага взметнулись. Я правильно понял, вы хотите нас покинуть? И откуда он такой умный взялся на мою голову? «Приятно, когда красивая девушка спрашивает у тебя разрешение. А ещё приятнее и даже не раздражает, когда знаешь, что она всё равно это сделает. Даже если ты против». «Вы всегда так прямолинейны?» Немного напряглась я. «Этот мужчина был какой-то странный. Дело не в манере говорить или поведении. И я даже не принимаю во внимание его попытку приблизиться. Он необычный, это понятно». Может, маг какой-нибудь особенный? Некромант, к примеру. Меня едва не передёрнуло. А если рукой, которой Рэй предлагал мне, он трогал страшных покойников? Почти разлагающихся. Мамочки. Не знаю, о чём вы подумали, леди, но выглядите забавно. Улыбнулся Мертон. Ха! После собственных догадок улыбка брюнета показалась оскалом. Ещё раз посмотрела на Рэя затем на компанию и осознала, что пора сматываться. но «Ну, не моё это, и всё тут. Ощущение, что тебя рассматривают как интересный экземпляр, вовсе не радовало. И потом. Обед состоялся, а дальнейшее мы с опекуном не обговаривали». «Я была более чем примерно, так что пусть радуются». «С вашего позволения я отойду и припудрю носик». «До скорой встречи, мари Лар». Как-то многозначительно произнёс Мэртон. Я сделала уже шаг в сторону выхода, а потом вернулась. «Скажите, что у меня неожиданно разболелась голова?» «Наверное, вам было неудобно подходить к опекуну?» Сделал предположение ухмыляющийся рей «Он мне помогал, это было очевидно». «Именно так». «Не волнуйтесь, Мария, и до встречи в Академии». Я поспешила удалиться, стараясь не топать каблуками по каменному полу. И только оказавшись в коридоре, позволила себе ускориться. Сквозь раскрытые двери столовой заметила суетящихся слуг, что-то заново выставляющих на стол. Ну и аппетит у народа. Подозреваю, магия забирает много энергии. Может, в этом всё дело? Ведьмочкам достаточно в озерцо окунуться, на травке полежать, с рябинкой пообниматься. А у магов всё сложнее — Отсюда и различие, и как следствие, неприязнь. Даже не успела выйти за ворота, как старомодный слуга предложил довести до дома. Оказалось, лорд приказал держать наготове экипаж, если кто-то из гостей захочет прокатиться. Я с лёгкой завистью посмотрела на несколько мобилей, припаркованных во дворе особняка, и дала согласие на фейтон. Так и быть, воспользуюсь добротой лорда и сэкономлю деньги семьи Салар.